Глава 33. Ты сможешь смыть это? спросил Артём через некоторое время, беря прядь её волос и потирая её между пальцев. А что? лукаво спросила Ирина, приподнявшись к его груди, чтобы видеть выражение лица. Не нравится? Нравится, сказал он, щумкнув её в нос. Но светлые тебе идут больше. Рина почувствовала облегчение от этих слов. Она была не из тех девушек, что меняет себя в угоду мужчине. Хотя, когда она перестала быть готом все думали, что это из-за Егора и его влияния. На самом же деле, Рина просто переросла это, как и многое другое. Было приятно знать, что Артёму она нравилась с натуральным цветом волос, и его фантазия была просто фантазией. «Это парик», — успокоила она его. «Да ладно», — удивился он. «Смотрится очень реалистично, да он даже не сбился после всех наших кувырканий». «Но это очень дорогой парик», — хмыкнула она. «Мне его в салоне три часа прикрепляли, и снять самой не получится. Завтра придётся снова заехать к своему мастеру». Её желудок внезапно громко заурчал. «Проголодалась?» — спросила Артём, приподнимая и беря телефон, чтобы посмотреть время. «Почти два часа ночи. Они действительно много времени провели в постели. У неё внизу живота всё болело и ныло». «У нас есть паста с обеда», — осенил Ирину. «Хочешь?» Она вскочила с кровати, натягивая на себя сброшенную ранее Артёму футболку, которая едва прикрыла её попу. Всё равно нужно было принять дождь так что одеваться не было смысла. «Хочу», — согласился мужчина, тоже вставая. Они пошли на кухню, Ирина разогрела еду в микроволновке, после чего пара с тарелками в руках устроилась на диване, решив поесть у телевизора. Артём включил комедийный канал, и на нём как раз шёл повтор сериала «Друзья». оставь сказала она ему. «Я люблю друзей». Он молча откинулся на спинку дивана, поедая спагетти. Ирина последовала его примеру, чуть не застонав от удовольствия. Ужин был очень давно, и она практически ничего не съела слишком возбужденной предстоящей встрече, так что расправилась со своей порцией довольно быстро, не отрывая взгляда от экрана телевизора. Хотя она сто раз видела этот сериал, но после первых же минут втянулась, как и Артём. И доев они продолжали сидеть и смотреть следующую серию. «Не понимаю, как можно встречаться с мужиком, который старше тебя на 20 лет», заметил Артём во время рекламы. «Ну или с женщиной. Такая разница в возрасте рано или поздно даёт себя знать». «Любви все возраста покорны», — возразила Рина. «Рано или поздно они всё равно расстаются», — не согласился мужчина. А в этом сериале идеальный пример. Моника хочет детей, а Ричард считает себя слишком старым для этого. Итог. Они расстались из-за разных взглядов на жизнь». Различия между поколениями всегда, в конце концов, всплывают. Рина не любила пару Моника и Ричард в этом сериале, но и с точки зрения Артёма была не согласна. Такое может случиться даже в паре, где у боровестники. Все люди различаются, и вместе они живут вопреки этим различием потому что ты не можешь полюбить идеально подходящего тебе по всем параметрам человека. «Да ты в душе романтик, воробушек», — поддразнил её муж. «Я этого и не стесняюсь», — задрала нос девушка. «Но если ты считаешь себя правым, то как думаешь? Если бы между нашими с тобой взглядами на определенные аспекты жизни появились бы такие вот разногласия, нам бы следовало расстаться?» «Нет», — сразу же ответил он. «Если ты скажешь, что хочешь детей, я соглашусь на одного». Рина не поверила своим ушам. «Ты не хочешь детей?» — удивленно воскликнула она. Он поморщился. «Я люблю детей. По крайней мере, я любил свою сестру. Она родилась, когда мне было девятнадцать». «Но я не горю желанием заводить своих. Думал, с возрастом это пройдёт, но мне почти тридцать. Я не могу назвать себя эмоционально незрелым. И тем не менее понимаю, что мне это не нужно». Он смотрел на неё с опаской, будто боялся, что она вот-вот накинется на него, доказывая его неправоту. Но Рейна не собиралась этого делать, потому что она понимала. В детстве, в подростковом возрасте, представляя свою жизнь, она всегда думала, что у неё, как и у всех, будет муж и дети. Нана тогда не задумывалась, что норма это не всегда обязательство. Когда они с Егором решили пожениться, Ирина пришла к выводу, что совершенно не хочет и не готова к детям. Она так и сказала ему, но они пришли к компромиссу, что после 30 снова вернутся к обсуждению. Теперь же, зная, что Артём разделяет её точка зрения, девушка испытала облегчение. Она не могла ручаться, что не захочет этого в будущем. Может, ближе к сорока годам. Но пока ей хотел сосредоточиться на своей карьере и отношениях с Артёмом. «Я тоже не хочу детей», — призналась Дарина, что немало удивило его, судя по выражению лица. «Конечно, лет через десять-пятнадцать я могу передумать, но в любом случае один идеальное число». «Вот видишь», — торжествующе улыбнулся Артём. Всегда можно найти компромисс, а этот старый хрыч, Ричард, не хотел идти на уступки. Удобство ему было важнее ее чувств, значит, не так уж он ее и любил. «А ты меня любишь больше своего удобства?» игриво спросила Рина, глядя на него из-под ресниц. Он обнял ее, глядя в глаза, ответил со всей серьезностью. «Тебя я люблю настолько, что пойду на все, лишь бы не расставаться с тобой». И как можно было устоять перед мужчиной, не стесняющимся выражать свои чувства, так прямо? Рена поцеловала его со всей страстностью горящего её сердца, наконец уверенная, что сможет ответить тем же. Они действительно подходили друг другу. Хотя минуты раньше она и утверждала, что это не обязательно в отношениях. Конечно, это было важно. Ей нужна была уверенность, что их поспешный и необдуманный брак выстоит, потому что она больше не хотела с ним расставаться. Артём был ей слишком нужен. Артём действительно перевёл свою секретаршу и нанял на её место мужчину. Рена не верила, что он это сделает, но когда она попросила об этом, не в требовательном приказном тоне, а мягко и нежно, объяснив, почему чувствовать себя неуверенно, он растаял, как мороженое, и удовлетворил её просьбу. Артём удовлетворял все её просьбы и потребности, если она находила правильный подход, ворча, что превратился в и не может перед ней устоять. Но она знала, что дело было в том, что он ценил или леял её, После отношений, в которых именно она была нуждающейся стороной, удовлетворяющей все приходи любимого человека, брак с Артёмом стал длиннее настоящим откровением. Конечно, она тоже вкладывалась в эти отношения и не относилась к нему как к чему-то, само собой разумеющимся. Но было приятно, когда о тебе заботятся. Это была именно та модель отношений, к которой она стремилась, после яркого примера долгого и счастливого брака своих родителей. Кто бы мог подумать, что у неё получится это именно с Артёмом Тихоновым? «Не она так точно». «Слушай, мама спрашивала о внуках, и я сказал, что мы пока не хотим. Ты ей не говори о том, что они могут вообще не появиться». «Ладно», — сказал ей как-то вечером муж. «Подождём, пока Иришка дорастёт до брака и сбросим на них эту бомбу. Она-то точно планирует стать счастливой многодетной матерью». «Какой же ты хитрый и изворотливый». «Гад», — ухмыльнул сон «Умница», — ответила она, целуя его в уголок рта. «Мне нужно сделать то же самое со своими предками». Буду апеллировать тем, что Богдан старше, и в первую очередь спрос с него. Ведь мне и двадцати пяти нет. Если что, напомню маме, что сама она родила в тридцать три. В первый раз. А то, знаешь, все как будто с ума посходили с этим бэби-бумом. А мы ведь всего полгода женаты. «Лучше полгода в твоей жизни», — поиграл он бровями. «Что скажешь насчёт ещё одного медового месяца? Устал я от этой хладрыги. Хочу тебя в купальнике». Конечно, Ирина была только за... Максим ушёл от них, но папа уже нашёл достойную замену, и она могла позволить себе взять отпуск на работе. Да и Артём только что закончил свой мегапроект, из-за которого целыми днями пропадал в офисе. Самое время немного расслабиться и побыть только вдвоём.